Мы убавили ходу и теперь подвигали с осторожностью. Новобранцев предупредили, чтобы они таили свое горе про себя, они подвергали весь отряд опасности своими ругательствами и жалобами.